Глава 19. Экспедиция. На следующее утро первый луч зари разбудил Эмелину в палатке, которую они натянули, пока строили дом. Рассвет здесь наступал позже, чем на другой стороне острова, обращённой на восток. Позже и по-другому, потому что есть разница между рассветом, наступающим над лесистым холмом, и рассветом наступающим над морем по ту сторону острова восток почти не менял цвета до той минуты, когда горизонт загорался вспыхивал беспредельный голубой свод и солнечный свет затоплял лагуну, подгоняя водную рябь огненными стрелами. здесь было не то небо было темно и полно звезд, а леса подставлялись огромными пространствами бархатистой тени. Потом в ветках проносился вздох, поднимал трепет в листве. Минуту спустя, как если бы проснувшийся ветерок смёл их долой, звезд уже как не бывало, и небо превращалось в пелену бледнейшей лазури. Было нечто невыразимо таинственное в этом приближении зари. Предметы казались смутными и неясными, как в европейские сумерки. Вскоре после Эмелины проснулся и дик. Они спустились к берегу, и Дик бросился в воду поплавать, в то время как она стояла на берегу с Ханна. После каждой бури погода на острове становилась особенно бодрящей и приятной, сегодня же в воздухе веял подлинный дух весны. Эмилина почувствовала это и, наблюдая за пловцом, резвящимся в воде, рассмеялась и подняла ребенка, чтобы посмотреть на него. Она была феей. Ароматный ветерок разметывал ее черные кудри по плечам, а из-за перистых макушек пальм струился ясный свет утра, затопляя в своих лучах ее и ребенка. Казалось, что природа ласкает их. После купания Дик принялся за осмотр шлюпки — так как решил отложить на один день постройку и наведаться на старое место, чтобы проверить, уцелели ли бананы. Он заботился о них, как старая хозяйка, и не мог быть покойным, не удостоверившись в их сохранности. После осмотра шлюпки они возвратились завтракать. Жизнь приучила их к запасливости. Так, например, съедая орехи, они всегда сберегали скорлупу для растопки. Накануне Дик выставил целую груду мокрого хвороста на солнце, благодаря чему было чем развести огонь. После завтрака он взял нож, чтобы порезать бананы, если там еще что-нибудь осталось, и копьё, И спустился к берегу, сопровождаемый Эмилиной и ребенком. Он соскочил в лодку и уже готовился отчалить, когда Эмилина остановила его. Дик! Что такое? Я поеду с тобой. «Ты», — повторил он в изумлении, — «да, я... я больше не боюсь теперь». И это была правда. С тех пор, как родился ребенок, страх, который внушал ей та часть острова, почти совсем рассеялся. Смерть — великий мрак. Рождение — великий свет. Они сплелись в ее воображении в одно. Мрак не исчез, но проникся светом и получились сумерки, печальные, но уже более ненаселенные образами ужаса. Несколько лет тому назад она увидела, как затворилась таинственная дверь, навеки отделив от мира человеческое существо. Вид этот вселил в нее невыразимый ужас, ибо у нее не было слов для толкования или смягчения события, не было ни религии, ни философии. Но вот недавно распахнулась не менее таинственная дверь, и человеческое существо вошло в нее, и где-то в глубине ее души, там, где хранились мечты и грезы, второе великое событие разъяснило и оправдало первое. Безна поглотила жизнь, но бездна и дала ее обратно. И бездна не была более страшна, ибо за нею скрывалась жизнь. Эмилина уселась с ребенком на корме, и Дик отчалил. Едва успел он взяться за вёсла, как появился новый пассажир. Это был Коко. Он нередко сопровождал их на риф, хотя странным образом никогда не летал туда один. Так и теперь он спустился на шкафут и, нахохлившись, спустил длинный сизый хвост к воде. Гребец держался близко к берегу, и когда они огибали мыс, пылавший цветами дикого кокоса. Кусты задели лодку, и ребенок протянул ручонки к ярким цветам. Эмилина обломила ветку. Но ей подвернулся не дикий кокос, а куст с беспросыпными ягодами. Теми ягодами, поев которых, человек засыпает и видит сны, и никогда не просыпается более. «Брось их!» — крикнул Дик, помнивший заветы Пэдди. «Погоди минутку, сейчас выброшу», — сказала она. Она махала веткой перед ребенком, который заливался смехом и силился схватить ягоды. Потом уронила их на дно лодки и позабыла о них. Потому что в эту минуту что-то сильно толкнулось киль Это сразились под водой две большие рыбы, и Эмилина в страхе стала просить Дико грести скорее. Шлюпка скользила мимо красивых берегов, которых она так и не видела до сих пор, так как крепко спала во время первого их путешествия. В то время, как она разглядывала незнакомые рощи и лужайки, перед нею вдруг встала картина начатого дома под хлебным деревом и словно звала ее вернуться. Как ни было ничтожно их пепелище, но то было «дома». И так она не привыкла к переменам, что сердце ее сжалось чувством тоски. Впрочем, неприятное ощущение тут же рассеялось, и она с любопытством принялась разглядывать окружающие предметы и указывать на них ребенку. Достигнув места, где Дик в тот раз едва не заполучил альбакора, он приостановился грести и стал ей рассказывать о подробностях борьбы. Она слушала, и когда дело дошло до встречи с акулой, Дрожь пробежала по ней. «О, когда бы у меня был достаточно крепкий крючок, чтобы поймать ее, проговорил он, уставившись в воду, стараясь разыскать своего врага. «Не думай о ней, Дик», — сказала Эмилина, крепче прижимая малютку к сердцу. «Греби дальше». Он взялся за весло, но по лицу его было видно, что он мысленно переживает прошедшее. Когда они обогнули последний поворот, и перед ними открылся риф с проливчиком, Эмилина перевела дыхание. Все осталось по-прежнему, а между тем все странным образом изменилось. Лагуна казалась уже, риф ближе, кокосовые пальмы менее высокими. Она сравнивала действительность со своим детским представлением о ней. Чёрное пятнышко на рифе исчезло. Циклон окончательно уничтожил его. Дик вытащил лодку на прибрежный песок и оставил Эмилину сидеть на корме, а сам отправился на поиски бананов. Она пошла бы с ним, но ребенок заснул. Ханна во сне был еще милее, чем когда бодрствовал. Он был похож на маленького коричневого купидона без крыльев, лука или стрел. У него была вся грация свернутого перышка. Сон вечно подстерегал его и настигал в самые неожиданные минуты. Нередко Эмилина заставала его спящим с пестрой раковиной или куском коралла в ручонке и блаженным выражением лица. Точно он продолжал ту же веселую игру на волшебных берегах сонного царства. Дик сорвал для нее огромный лист хлебного дерева в защиту от солнца. Держа его над головой, она устремила взгляд над белыми, залитыми светом песками и замечталась. Когда задумаешься, мысли не следуют прямым путем. В памяти Эмелины одна за другой вставали картины, вызванные лежавшим перед ней видом. Зелёная вода под кормой корабля и смутно отраженные в ней слово «Шанандуа», высадка на остров и чайный сервис на белом песке. Она ясно видела Анютины глазки на тарелочках и мысленно пересчитывала оловянные ложечки. Большие звёзды, горевшие над рифом по ночам. Клуриконы и феи. Бочонок у родника, в том месте, где цвели вьюнки. И вид с холма, нагнущийся от ветра макушки. Все это всплывало в памяти и рассеивалось, вытесняя одно другое. Была печаль в этом созерцании, но была и радость. Она чувствовала себя примиренной с жизнью. Казалось, что все горе осталось позади, как если бы великая буря была вестницей, посланной с небес, чтобы заверить ее в их милосердии, покровительстве и любви. Внезапно она заметила, что между носом шлюпки и песком лежит широкая полоса сверкающей синей воды. Шлюпку относила от берега.